Пошел многие из них. Жизни не хватит обойти все бары в нашем городе. Я начался с Слейда. Адама не нашел. Попросил Слейда как-нибудь задержать доктора Стэндона, если он появится, и пустился по другим заведениям из хромо-стеклянной плитки, цветных лампочек, старинного источенного жучком дуба, гравюр со сценами охоты, комических фресок и джазовых трио. Около половины восьмого я снова позвонил в приемную Адама, а затем в больницу. Ни там, ни тут его не было. Когда мне ответила больница, я сказал, что звоню по поручению губернатора Старка, сын которого лечится у доктора стентона и если им не трудно, нельзя ли выяснить, где он находится. Дежурная вернулась с ответом, что доктора Стэнтона... Ждали в начале седьмого, он назначил встречу другому врачу, собираясь просмотреть с ним рентгеновские снимки, но не пришел. Нужно ли что-нибудь ему передать, когда он появится? Я сказал, да, пожалуйста, пусть немедленно свяжется со мной, это очень важно. В моей гостинице будут знать, где я. Я вернулся в гостиницу и попросив партия прислать за мной, если мне позвонят... Пошел в буфет. Никто не позвонил. Тогда я уселся в холле с вечерними газетами. Кроникл в длинной передовице восхваляла мужество и здравый смысл горстки людей, восставших против правительственного законопроекта о налогах, который задушит в штате предпринимательство и частную инициативу. Рядом с передовой была карикатура. Она изображала хозяина, вернее фигуру, с головой хозяина, но с огромным брюхом, в детском костюмчике с короткими штанишками, обтянувшими толстые волосатые ляжки. Монстр держал на колене большой пирог с черной дыркой, из которой он только что выковыривал скорчившегося человечка. На пироге была надпись «Штат», а на человечке «Трудящийся». Изо рта хозяина выходил «Большой пузырь», при помощи которых художники комиксов изображают речь своих персонажей. В пузыре были слова «Вот какой я молодец!» и под карикатурой подпись «Малыш Джек Хорнер». Английское народное стихотворение для детей. «Малыш Джек Хорнер сидел в углу и ел рождественский пирог. Он засунул туда пальчик» выковырял сливу и сказал, какой я молодец. Я досчитал передовицу. Там говорилось, что штат наш, бедный штат, и не вынесет бремени столь деспотически на него наложенного. Старая песня. Каждый раз, когда хозяин переходил в нападение, подоходный налог, налог на разработку недр, налог на вино, каждый раз повторялось одно и то же. «Кошелек, вот где больное место. Человек может забыть смерть отца, но никогда потерю вотчины, сказал суровый флорентинец, отец основатель нашего нового мира, и он сказал золотые слова. Имеется в виду Макиавелли, 1469-1527 годы, итальянский политический деятель, историк и писатель. «Штат беден!» — всегда кричала оппозиция. А хозяин говорил, бедных людей в штате полно. Это правда, но штат не беден. И весь вопрос в том, кто прорвется к корыту, когда принесут хлебовым. Так что придется мне поработать локтями, раскрасить рыло другое. И наклонившись к толпе с выпущенными глазами и растрепанным чубом, он вопрошал у неё и у жаркого неба. «А вы со мной?» «Вы со мной?» — и поднимал рев. «Налоги застревают в карманах взяточников», — всегда кричала оппозиция. «Верно», — говорил хозяин, принимая ленивую позу. «Случаются и взятки, но ровно столько, сколько нужно, чтобы колесики вертелись без скрипа». «И помните...» Еще не изобрел человек такой машины, в которой не было бы потерь энергии. Сколько энергии вы получаете из куска угля в паровозе или на электростанции по сравнению с тем, что было в куске угля на самом деле? Кот наплакал.